— Отец, — начал Галгриш, — вы упаковывали вещи Рональда тривза чтобы вернуть их отцу. И тут легкое смущение сменилось заметным приступом вины. — Кошмар. Похоже, я наделал глупостей. Вы же, наверное, хотите спросить про плащ? — Вы отсылали его обратно? — Нет, нет, боюсь, не отсылал. Довольно сложно все объяснить. Он все еще был скорее смущен, чем испуган, и бросил взгляд на Кейт,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 Я решил потом объяснить отцу Себастьяну, что не отослал плащ вместе с другой одеждой, не вдаваясь в подробности, сказать, что повесил его в раздевалку. Он подумал бы, что я просто проявил небрежность и забыл про плащ. Я и вправду считал, что это лучший выход. По собственному опыту Делглер знал, что нельзя торопить свидетеля. Так можно накликать беду. Он умудрился подавить в себе нетерпение и спокойно спросил...